Твои слова отдают женской сплетней. ведь ни один язычен Убийство есть убийство. Грабеж остается грабежом. Какие бы мотивы ни побудили к этим преступлениям. Вораво убийца. И снова, обращаясь к толпе, он повторил. Кого отпустить вам? Вораву или Иисуса, называемого Христом? Народ выдохнул. Вораву, вораву!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 Медленно погрузил ладони в воду и затем протянул их к народу. Резким громким голосом произнес. «Невиновен я в крови этого праведника!» «Смотрите!» Толпа взвыла. Она поняла и принимала вызов. Римский судья публично снимал с себя всякую ответственность до происходящее. «Да будет так! Они же избранники Бога!»